Глава двенадцатая. Первый среди равных. Вошли в огромный зал. Обстановка удивила. Шикарные люстры, затейливые кресла, столы на гнутых ножках, канделябры, картины. И что удивительнее всего, камин. Его в родной-то галактике редко где встретишь. А тут и вовсе неожиданность. Второй. «Откуда это все? Неужели прошлый первый тяготел ко всему этому?» «Нет, не тяготел. Я взял на себя смелость обставить ваши жилые апартаменты таким образом. Пока находился на вашем корабле, познакомился с искусством, привычками и образом жизни вашего экипажа». «За заботу спасибо. Где мой рабочий терминал?» «Здесь», — второй обвел рукой зал. Что, этот зал? Нет, все здание. Управление ментальное, никаких сенсоров и панелей. Ютел подивился про себя, но ничего не сказал. Оказывается, первого тщательно готовил высший. Ну что же, придется вспомнить прошлый навык. Управлять таким образом мне не привыкать. И уже хотел было окунуться в водоворот дел, но вовремя передумал. Зачем мне заниматься рутиной? Для этого есть Высший, его задача поддерживать цивилизацию в рабочем состоянии. Так сказать, на плаву. А моя? Стратегия. Высший, доложи обстановку, тут же послышался ментальный ответ в голове. Обстановка стабильная, все твои приказы выполняются, цивилизация процветает, мои системы проходят профилактический ремонт по твоему приказу. Он пока не закончен. Хорошо. «Не предпринимай никаких боевых операций без согласования со мной. Только в случае внезапного нападения. Продолжай контролировать все процессы, протекающие в цивилизации. Я займусь стратегией». «А я? Чем?» «Вопрос удивил. Высший явно тупил. Ты организацией и контролем повседневной жизни цивилизации». «Я понял». Продолжаю работу. Что-то не так. Высший не должен сомневаться и тупить. Может, я пропустил важный алгоритм, и он может активироваться в прежнем режиме? Если это произойдет, нам конец. Второй. Размести мою команду поблизости от меня. Сам тоже находись здесь, в здании. Как только разместишь бойцов, доложишь. Второй повел бойцов в их комнаты. Ютел предпочел бы одно помещение для всей команды и ментально передал такой приказ второму. Тот принял к исполнению. Оставшись один, прошелся по залу, уселся у камина и принял единственно верное решение на этот момент. Все время находиться на связи с высшим и контролировать его. Другого выхода нет. Никто не сможет сделать такую работу лучше. Она требовала опыта, внимания и колоссальных знаний. «Высший, есть изменения в обстановке?» «Изменений нет, если не считать изменения моего статуса. Из высшего я стал первым». «Невероятно». Ютел от такого ответа вскочил, потом сел». «Ничего не кончилось. Ситуация грозила выйти из-под контроля. Зря я уехал из центра и оставил там Глеба. Может, он что-нибудь случайно задействовал?» «Нужно принимать решение, и оно только одно. Ты прав. Трудные времена требуют трудных решений. С этого момента прямая непосредственная связь со мной в постоянном режиме». Приказ понял. Раздался бесстрастный голос в голове, и мгновенно навалилась многоголосица целой цивилизации, требующей команды решений. Объем колоссальный. Высший руководил всем. Каждым заводом, каждым кораблем, каждой планетой, спутником и станцией. Объем невероятный. Ютел ощутил себя главой цивилизации «Алит». Забытое ощущение. К такому объему нужно привыкнуть. Он знал, что Высший работает в режиме многозадачности, разделив себя на тысячи «я». Для четкого алгоритма действий вся информация обрабатывалась аналитическим центром и выдавались необходимые команды. Иногда он отдавал их непосредственно по очень значимым вопросам. «Отлично. Продолжай. Если потребуется помощь, сообщи». «Требуется срочная помощь». Тут же отреагировал высший. «Детализируй возникшую проблему», – нейтрально предложил Ютел. «На протяжении последних 15 часов ощущаю внешнее воздействие, Кто-то подключается к моим логическим цепям. Я теряю целые массивы информации. Всплывают отрывочные сведения от вторичных систем, но тут же гасятся вторгшиеся в систему посторонней силой. Проблему понял и принял. Перебрось на меня наиболее актуальную часть работы. Попробуй провести самодиагностику и ремонт. Я прибуду и помогу с решением проблемы. Спасибо. Жду. «Делать нечего. Нужно ехать в центр и решать вопрос кардинально. Почему он вдруг начал тревожиться?» «Ну, конечно. Остаточные воспоминания, обрывки образов, остаточные данные из серверов и заблокированных кластеров. Он ощущает пустоту». Вызвал второго, приказал организовать транспорт. Тот не заставил себя ждать и через минуту доложил, что летун готов. Ютел взял бойцов и второго» кто знает, что там может случиться, и помчался к Высшему. По дороге ментально связался с Добровым и поинтересовался, как у того обстоят дела. Проверяю кластеры памяти, эвристические системы, и не могу понять. В одном случае допотопные технологии, в другом натыкаюсь на совершенно неизвестные высокотехнологичные блоки, пытаюсь проникнуть в них не получается. В целом в этом чуде техники смешение технологий, просто кисель какой-то. Я тебя понял, Глеб. Ничего не трожь. Я через некоторое время прибуду. Высший заметил внешнее вторжение и обеспокоился, доложил мне. Приеду и решим, что делать. Жду, повелитель. Минут через 15 они уже подлетали к центру. При входе никакой проверки. Двери открылись при их приближении. Уже хорошо. «Выше, я в центре. Что тебя беспокоит?» «Вторжение в мои эвристические цепи». «Где конкретно?» «Третий блок. Седьмая энергосистема». «Сбрось схему. Я иду туда и сам исправлю неполадки, и посмотрю, кто там есть». Схему сбросил. Тут открылась ниша, и оттуда выкатилась небольшая платформа с креслами. «Транспорт вас доставит гораздо быстрее». Ютел вместе с бойцами и вторым поднялись на платформу, и она понеслась по технологическим тоннелям к указанному месту. Ютел уже вошел в систему высшего и видел причины его беспокойства. Именно там он поставил перемычки, заблокировав один из модулей. Теперь предстояло провести просто хирургическую работу. Убрать все источники сигналов о постороннем вмешательстве. И он работал на бешеной скорости, но все равно не мог перекрыть. Сигналы нарастали как вал. Некоторые перехватывал, другие блокировал. Но часть все равно прорывалась. Оставалось просто отключить высшего, взяв на себя его функции. Отчаянный шаг. Шаг, который мог привести к катастрофе, потому что Ютел многого не знал. Хуже всего, если высший вспомнит все, что произошло. Этого допустить никак нельзя. Внешнее вмешательство растет. Есть угроза захвата матрицы твоего сознания. И намеренно послал такой сигнал. Высший принял и тут же ответил. Существует реальная опасность захвата матрицы моего сознания. Предлагаю переключить на меня все твои функции по управлению цивилизацией. Тебе лучше отключиться. Как только я справлюсь с внешним вторжением, подключу тебя. Хорошее решение. Перевожу управление цивилизацией на тебя. Через 10 секунд отключаюсь. Как только решу вопрос с вторжением, сразу подключу тебя, Высший. Высший отключился. И на Ютелла свалились заботы о целой цивилизации. По опыту он знал, мгновенно ничего не расстроится, и у него имелась небольшая фора во времени, чтобы разобраться. Плюс ко всему, он работал один, без удаленных серверов и мощностей центральной системы. Нагрузка колоссальная. Через некоторое время он уже ориентировался в потоках информации. Потом пришла идея подключить интеллект корабля, на котором прилетел. Сразу стало легче. Через пару часов он разрулил все первостепенные и важнейшие вопросы. Второстепенные оставил на потом. Пора отправляться к Доброву. Тот уже ждал долго. Теперь не нужно просить подогнать транспорт, он просто активировал транспортную систему и выбрал маршрут. Бойцов оставил в зале с потухшим шаром высшего, с собой взял второго и отправился к Глебу. Тот действительно ждал его с нетерпением. Набралось много противоречивой информации, которую необходимо систематизировать. Пока ждал, вскрыв внешнюю оболочку, изучил пару блоков. Совершенно незнакомые технологии. Он не понимал, как они работают, и решил вскрыть еще один модуль, побольше. Уже приступил, но тут прибыл повелитель. «Ты что тут делаешь?» «Как что?» «Изучаю. Я же сказал, ничего не трогать!» «Я и не трогал. Только снял кожухи и посмотрел, что внутри, а там...» «Не тяни!» «Там неизвестные технологии». «Понятно. Теперь слушай внимательно. Твое любопытство замечено и расценено как внешнее вторжение». В результате центральный процессор пришлось отключать, и теперь я управляю всей цивилизацией один. Вот тебе раз. Я и не предполагал, что могу вызвать цепь таких событий. Теперь не об этом. Вместо энергетических установок у орфов используются ксоры, заключенные в особые силовые поля. Ловко придумали. А мы с ними воюем. «Глеб, об этом даже думать забудь! Дружим и заботимся!» «Понял? Теперь слушай задачу. Необходимо заменить ксоров на наши энергетические установки». «Непростое дело. Установок-то потребуется очень много». «Понятно, что непростое, но нужное. Ксоров нужно освободить». Видишь, что с их вселенной творится? Она охлаждается и расширяется, в конце концов разорвутся все элементарные частицы, и образуется пустота. Проще говоря, ксоры энергетические кластеры вселенной, благодаря которым она существует? Совершенно верно. Как же мы этого не поняли у себя? Нашу Вселенную ждет такая же участь. Надеюсь, что мы успеем уладить этот вопрос. Я понял задачу. Сколько нужно установок? Я передал тебе цифру. Не пугайся. Начнем с этого центра. Задача понятна. На создание первой установки уйдут сутки, с учетом того, что нужно активировать завод по созданию первочастиц. Потом нарастим производство. На все про все уйдет два стандартных года. Начинай. Временной отрезок небольшой. Инфраструктуру и логистику я тебе предоставлю. Теперь вторая проблема. Пришли сюда толковую группу ученых. Нужно разобраться с этим творением древних и усовершенствовать, чтобы к его активации он вообще забыл о ксорах. А они? От цивилизации орфов. С первой задачей проблем не будет. А вот вторая вызывает сомнение. Как заставить ксоров забыть орфов, которые их эксплуатировали? Занимайся первой, а я займусь второй. Работаем на постоянной связи. Задание понял. Ставь кожух на место. Садись в транспорт, я отвезу тебя к нашему кораблю. Глеб быстро поставил кожух на место и забрался в транспорт. Через час он стартовал к флагману. Ютел с бойцами остался один на планете. Из центра руководства цивилизации он уйти не мог. Да это и не нужно. Освоил почти все циклы руководства цивилизации на различных уровнях. Остался последний. Боевые флоты. Боевые флоты – основная составляющая цивилизации. Насчитывали миллионы кораблей, разбросанных по галактикам и постоянно перемещающихся по вселенным. Главная для Ютелла цель таких перемещений. Она оказалась прозаичной – находить и доставлять в родную галактику ксоров. Задача непростая, и удача редко улыбалась таким ловцам, но случалось, что удавалось доставить ксора и заставить работать на себя. Остальные флоты боевых действий не вели и были в состоянии ожидания приказа. Ютел решил более подробно изучить информацию о врагах Орфов Лотис. Он накинул взглядом Вселенную и нашел темную область, которая действительно расширялась по мере того, как остывала Вселенная. Переключился на сканера одного из кораблей, который патрулировал пространство недалеко от этой области, и взглянул в максимальном приближении. Вначале ничего не увидел. Темная область бурлила пылью и кусками льда, правда, некоторые глыбы были очень большого размера и осмысленно лавировали в этой убийственной мешанине космического мусора. Иные и вовсе находились в чистом пространстве и совершали различные маневры. Так вот, какие у вас корабли. Легко нападать, скрываясь под защиту пылевого облака. У Ютела отсутствовали архивы, так как Высший отключен. А нужно посмотреть, как нападают Лотис и какие объекты являются их целью. Второй. Как часто совершают нападения флоты Лотис и по каким целям наносят удары? Периодичность нападений самая разная. Атака начинается с бомбардировки метеоритами и астероидами. У них есть специальные корабли, которые в качестве снарядов используют космический мусор самых разных размеров. Приходится этот мусор уничтожать, потому что он нацелен на планету. Под прикрытием такой бомбардировки атакуют одну из планет, где есть минерал ротин. Устанавливают защиту и начинают добычу. Флоты обороны защищают добытчиков от наших кораблей. Когда заканчивают, улетают. На этом атака заканчивается. Понятно. Когда была последняя атака? Давно. Скорее всего, скоро нападут. Понятно. Что предшествует атаке? Активность кораблей, разведка, выдвижение метателей астероидов. Что? Вопрос не по адресу. Не знаю. Понятно. Ютел вошел в управляющую систему одного из кораблей флота, который баражировал ближе всех к темному облаку, и обнаружил архивные файлы с нужной информацией. Корабли появлялись в короне пылевого облака, и потом начиналась атака, но что странно, орфы никогда не проводили превентивную операцию, не атаковали лотис в их системе, раз за разом отбивались, притом неудачно. Ситуацию требовалось срочно исправить, учитывая, что Ютел сам наблюдал активность кораблей Лотис в короне полевого облака. Видимо, Лотис готовились атаковать. Как всегда, не ожидая активного сопротивления и уж тем более контрудара. У Ютела появилась хорошая идея, как приструнить обнаглевших Лотис. Заодно и проучить. Припадав жесткий урок хороших манер.